Житие преподобного отца нашего Дия. Родиной преподобного Дия была Антиохия Сирийская. Он происходил от христианских родителей, был воспитан в благочестии и с юности стал совершать постнический подвиг, наставленный боговдохновленными мужами на добродетельную иноческую жизнь. Много боролся с невидимым врагом, дьяволом, и с более близким врагом, собственную плотью, вводящую душу в соблазн. Дьявола он побеждал постоянную молитвою, а плоть свою одолевал постом. И бодрствованием, и многими другими трудами всячески умершлял тело свое земное, порабощая плоть духу. Ел он очень мало, и то не каждый день, но через день или два, а часто и целые недели проводил без пищи и без сна. Покорив себя таким воздержанием, победив врага духовного, он достиг высокой степени бесстрастной жизни и сделался чистым жилищем Святого Духа. Вселилась в него благодать Божия, и стал он человеком сильным и в деле, и в слове, творил чудеса, многих наставлял на спасение и славился через него Отец Небесный. Он прожил довольно долго в Антиохии, потом Бог повелел ему в видении идти в Константинополь, чтобы принести людям еще больше пользы. Сначала он не поверил видению и боялся, нет ли тут какой-нибудь козни от дьявола, ибо знал, что и дьявол может преобразить себя в ангела света. Но когда во второй раз было ему это же Господнее явление и повеление, а кроме того ему был показан и самый город тот, в котором он никогда не был, а именно в видении он увидел весь Царьград, как он ездил. есть. Тогда он повиновался воле, делающего все на пользу Бога, и, оставив Антиохию, прибыл в Царьград. Войдя в город и увидев святые божьи церкви, дворцы и прекрасные городские строения, он удивился. Все это он видел в откровении, показанном ему Богом. И тут он убедился, что видение, которое он имел, когда был в Антиохии, было истинно. Хотя не только по городу, но и по окрестностям он нашел одно пустынное место за городом, на котором находились древние языческие могилы, и жило много бесов. Прохожие очень боялись этого места из-за бесовских привидений и ужасов. Но ему понравилось это место, и вооружившись силою крестного и молитвою, словом на оружие... против бесов, он поселился там, построив себе маленькую хижинку. Нельзя пересказать всех досаждений, которые ему причиняли бесы и днем, и ночью. Они беспрестанно нападали на него в разных странных привидениях, желая его испугать и прогнать с того места. Но он, как храбрый воин царя небесного, призывая страшное для бесов имя Христово, мужественно сопротивлявся им, не чувствуя боязни и побеждал их. Желая узнать, благословляет ли Господь его жить на этом месте, он помолился об этом он «Три раза единому в Троице Богу и взял свой сухой посох, воткнул его в землю со словами, «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, если этот посох произрастет здесь и пустит корни, то и я останусь здесь». Бог же, исполняющий желания боящихся его и принимающий их молитвы, услышал молитву угодника своего и исполнил его просьбу. Сухой посох он оживил влагой и принялся посох, пустил корни, выросли у него ветви и начал он понемногу расти, пока в течение нескольких лет не вырос большой дуб, который и впоследствии после смерти преподобного стоял не одну сотню лет, но много, пока процветала правоверия в христианстве. Преподобный Дий, увидев, что сухой посох принялся, понял из этого, что волю его Господа жить ему на этом месте». Он еще крепче вооружился против бесов, очищая это место и от скверных привидений и ужасов. Долго боролись с ними бесы, но не могли одолеть его и прогнать с того места, и бежали сами оттуда, как побежденные и обращенные в бегство. Очистив таким образом своими молитвами это место от бесов, святой жил в нем по-ангельски. Славословие Бога день и ночь, получая пищу промыслом Божиим. Потом стали про него узнавать люди, окрестные жители, увидев, что старец поселился на таком страшном, месте, мимо которого и проходить опасно, сначала удивлялись, а потом начали проходить к нему. Увидев, что у него нет ничего в келье, стали приносить ему необходимое, а он получал приходивших к нему пути спасения и пользовал их вдохновленными словами, а тем, что ему приносили, угощал приносящих, а также кормил нищих и проходящих странников. Особенно пронеслась о нем слава, когда по богодати Божией, жившей в нем, он начал исцелять людские болезни, и стало стекаться к нему множество больных, и он скоро давал им не только телесное, но и душевное здоровье. К телесным болезням, как лечебный пластырь, он прикладывал молитву, а душевные раны перевязывал полезным учением, приводя в умиление и убеждая каяться. В то время царствовал благочестивый и христолюбивый царь Феодосий-младший, внук Феодосия Великого. Услыхав о преподобном Дии, он сам пришел посетить его, и он убедился его удивился его образу жизни и его нестяжанию, и умилился благодатью душеполезного учения, исходящего из его уст. Еще подивился он и сухому посоху, который принялся, и из которого выросло дерево. Он приказал на свои царские средства поставить там церковь и построить монастырь, чтобы преподобный отец начальствовал там над многими и руководил ими на пути к спасению. освятительший патриарх Атик уговорил преподобного принять священнический стан. Таким образом, угодник Божий Дий стал игуменом, собравшийся к нему братья, славным учителем всех, кто приходил к нему чудесным врачом души и тела и был полезен всей столице. А обитель его сделалось покойным пристанищем для тех, кому некуда было преклонить голову. В обители не хватало воды, так как место то было безводное, и воду носили издалека. Поэтому братья просили преподобного позволить выкопить колодец в монастыре, не только для монастырских нужд, но и для пользы проходящих туда. Святой согласился на их просьбу. Долго копали колодезь и выкопали уже глубоко, но воды все не было. Место было холмистое и каменное. Братья были в отчаянии, рабочие хотели перестать работать, так как воды уже перестали ждать. Тогда пришел преподобный к месту работы и, взяв заступ, велел отпустить себя в колодец. Когда его опустили до половины колодезя, он велел остановить корзину, в которой его спустили, и ударил заступом три раза в земляную стену, произнеся имя Пресвятой Троицы. И тот час оттуда вышел обильный источник воды, едва успели вытащить вон рабочих, работавших на дне колодезя. Так было быстро стала прибывать вода и наполнять колодец, все удивились этому чуду и славили Бога. Один из рабочих, стоя наверху и видя, что течет вода из земляной стены, не поверил и сказал другому тайно, что старец волшебством каким-нибудь сделал так, что потекла вода. Ибо он помышлял про себя, как это можно, чтобы на самом дне не нашлось воды, а вдруг вверху из стен она потекла так обильно. При этих словах его внезапно постиг суд Божий. Он поскользнулся, упал в воду и утонул. Узнав об этом, его жена прибежала быстро, громко рыдая, и начала кричать на преподобного и упрекать его следующими бранными словами. «Не приходил бы ты лучше сюда, старик-волшебник, соблазнитель-губитель! Погубил ты мужа моего, вот я сама убью себя, чтоб грехи нас обоих были на твоей душе!» Много еще оскорбительного сказала она среди вопля и крика, преподобный же стал утешать ее кротким голосом и говорил, «Подожди немного, женщина, найдешь и возьмешь отсюда своего мужа». Женщина еще больше рассердилась и кричала, «Лживый монах, откуда ты мне достанешь мужа? Неужели ты воскресишь мертвого?» И, бросившись на преподобного, она схватила его за одежду, желая разорвать ее на нем. Так братья вступила, схватили ее и выгнали из монастырских ротов. А святой сказал братья, оставьте ее, это не она оскорбляет нас, а бес, который ее научает и который скоро будет посрамлен помогающей нам благодатью божьей Сказав это, он велел искать в воде утонувшего человека, его нашли и вытащили вон. Он лежал мертвым. Чудотворец, угодник Божий Дей, подошел к нему, прилежно помолился Богу, взял за руку мертвеца и поднял его с земли живого. Призвал жену, он отдал ей мужа. Ужаснулась жена, увидев мужа живым, и всех объяснял страх от этого чуда. Жена же вместе с мужем ушла домой. На дороге, не дойдя до дому, внезапно у нее только воскревшего мужа подкосились колени. Он упал на землю и снова умер. Увидел эта жена закрепитала от ужаса. Она боялась, как бы ее Бог не наказал своим гневом, как бы и она не упала и не умерла. Она возвратилась в монастырь с плачем и рыданием, бросилась ноги преподобному и просила прощения. «Честный отец моего мужа, — сказала она, — которого Бог воскресил по твоим опелитвам, опять умертвил за грехи мои». И всех объял еще больший страх и дивный и неведомый судеб Божьих. А преподобный уговорил женщину остаться жить, проводить в покаянии, оплакивать свои грехи, а братью послал с приказанием передать ее мужа погребению. Преподобный сотворил много и других чудес силою и содействуя всесильного Бога, но они остались нам неизвестны, потому что за древностью времен и вследствие различных, часто случавшихся гонений на церкови разорений Царьграда, много книг погибло, и до нас дошло то немногое, что мы рассказываем о преподобном дие Чудотворец жил долго. Уже в глубокой старости он заболел и был при смастерте, собрав братью, поучал ее и, причастившись божественных тайн, сделался словно мертвый. Без движения, ни дыша, все думая, что он умер, стали оплакивать его и готовиться к погребению. Прибыл и святейший патриарх Константинопольский, Атик, и случайно бывший тогда в городе патриарх Антиохийский Александр. Собралось много и других именитых лиц духовных и светских, желавших похоронить святого с честью. Он же, словно проснувшись и став с постели, сказал, Бог не дал еще пятнадцать лет жизни. И встал он здоровый и все радовались возвращению его из врат смертных, потому что всем он был полезен. Со святителями вел духовную и богомудрую беседу, царям был молитвенником и ходатаем к Богу, ищущим спасения был образцом добродетельной жизни, грешников приводил к раскаянию, больных исцелял, странникам давал приют, нищих кормил и каждому помогал во всякой нужде. Преподобный Дий был всем для всех, каждому помогая и словом, и делом. Для всякого он был как бы родным отцом. Прожив данные ему Богом пятнадцать лет в обычных постнических трудах, пользуя душу многих и являясь светом миру, он приблизился к концу своей земной жизни. Однажды он вошел в церковь помолиться в святой алтарь, и видит, явился ему какой-то светлый муж, одетый в священнические ризы, и сказал ему, «Исполнилось время твоей жизни, и настало время перехода тебе в жизнь нескончаемую. Приготовься расстаться с телом и отойти к Господу». Преподобный поклонился явившегося ему мужу и горячо поблагодарил Бога за такое извещение о смертном часе. Потом созвал братью и обратился к ней с последним поучительным словом и относительно своего погребения завещал не позволять, если кто захочет брать его тело в город, но похоронить в своем монастыре. Потом, приготовил все нужное к своей доброй христианской кончине, помолившись довольно о всех и о себе самом, и простившись со всеми в последний раз, он увидел перед собой ангела Божия и отдал ему с радостью свою честную душу. Так представился Господу преподобный отец Ножди. Царь и патриарх хотели перенести его честное тело в город, на защиту городу, но монахи передали его завет не полагать нигде ее тело, кроме монастырской гробницы. Не смея нарушить завет старца, они исполняли его волю и предали его честно погребению в его обители, славя дивного святых Бога, единого в Троице, Отца и Сына и Святого Духа. Ему же и от нас пусть будет честь и слава, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.